Индия X век. Бахубали с сильными руками на юге Индии проживают джайны, представители религии джайнизма, означающие победу духа над телом или обуздавшие сами себя. Каждые 12 лет они совершают паломничество в небольшой городок Шравана Белагола в южно-индийском штате Карнатаке. Они направляются к каменному изваянию обнаженного мужчины. Это святой Каматешвара, или Бахубали, монах-основатель религии джайнизма. Ему посвящена самая большая в мире статуя искального скального монолита. Свыше тысячи лет назад первые поклонники религии джайнов высекли из граниты тело мужчины, монаха Аскета, названного святым Гаматишварой, или Бахубали, что означает «человек с сильными руками». У статуи спокойные выражения леса, широкие плечи и чрезмерно длинные руки. У каменных ног высеченные из гранита муравьиные кучи, змеи, цветы, лианы. А величине статуи можно судить по мизинцу на ее ноге. В длину он более одного метра. Согласно легенде, Бахубали был сыном правителя царства Таксашила. За обладание наследственной властью он воевал со старшим братом Пхаратом и победил его в пяти поединках. Оставалось убить брата и захватить власть. Бахубали поднял его своими сильными руками, хотел броситься со скалы, но тут на него нашло прозрение. Он задумался, зачем ему это надо, чтобы удовлетворить гордыню духа. Он не стал убивать брата, не захотел быть властителем царства. Бахубали отказался от всего мирского, земного, злобного, жестокого. Сделался монахом и предался медитации, созерцанию, воспитанию духа и самореализации. Несколько месяцев Бахубали оставался неподвижным, как камень. Птицы вели гнезда на его голове, а растения путвали ноги. Он не ел, не пил, отбросил гордыню стал просветленным и достиг, наконец, высшего блаженства Духа. Его непорочный образ жизни и аскетизм послужили примером для многих верующих. И они захотели воплотить его образ в камне. Он не стал богом, он стал учителем. Его последователи – джайны, многие миллионы индусов, а религия – джайнизм. Она уходит корнями в далекое прошлое Индии. В седьмой век до нашей эры. Как создавали статую Бахубали? В какой каменоломне нашли такую скалу? Как высекли из нее фигуру? Как доставили на высокую гору Индрагири? Свыше тысячи метров над уровнем моря. Как установили на вершине? Все это загадка. Об этом не сохранилось никаких сведений. Самые частые гости на горе — джайнские монахи. Раз в 12 лет они вместе с паломниками поливают каменного бахубали молоком, маслом, шафраном, посыпают рисовой мукой, разными благовониями воздают ему почести. Признаются в любви. У джайнов особая вера, особый образ жизни. Они отказываются от одежды, ходят облаченными в пространство. На лице марлевая повязка, чтобы не заглотнуть какую-либо мошку. У них нет собственности. Живут на милостыню. Согласно вере джайнов, все вокруг человека живое. Деревья, камни, вода, воздух. И человек должен стремиться не причинять вреда окружающему. Они носят с собой метелку, чтобы расчищать дорогу, сметать с нее жуков, муравьев и прочих насекомых, чтобы, не дай бог, не раздавить их. У джайнов нет богов, но есть учителя — и главный среди них – Гаматешвара или Бахубали. Его статуя в Индии считается чудом.